Карл решился на это, как на единственное средство, которое могло кончить бедствие. Он предложил Рольфу руку дочери Гизелы с правом выбрать себе любое владение — Фландрию или Нестрию. Для завершения этого дела заключили перемирие на три месяца. Местом свидания назначили сен на реке Эпте, приток Сены. Король Франции и вождь Нортманов прибыли в назначенное место в одно время. Их разделяла река Эпта, и архиепископ Руанский, которому были поручены переговоры, сделал несколько переездов, пока обе страны поладили между собой. Рольф отказался от Фландрии по причине болот, еще покрывавших ее, и, приняв Нейстрию, требовал прибавления к ней Британии, как вознаграждение за состояние необработанности и опустошения, в какие война повергла большую часть руанской территории. Британия была подчинена Карлу Простому, поэтому ему ничего не стоило разрешить завоевание скандинавскому герою. Когда все было улажено, он пригласил своего нового приехать через реку для совершения обряда присяги верности. Дело было окончено, и Рольф уехал в Руан, где согласился принять крещение. Роберт, герцог Франции, отвез туда Гизелу, едва достигшую совершеннолетия, и которую политика принесла в жертву неприятелю, воспользовавшемуся слабостью, опустошаемой им страны. Большая часть товарищей Рольфа, подобно ему, приняли христианство, но скандинавы, поселившиеся около Бае и Кутанца, более столетий еще пребывали верными поклонению Одину. Первый герцог Нормандии разделил пустынные земли своей провинции на участки и роздал их по жребию. Нортманы, преобразованные в землевладельцев, пригласили к обработке полей поселенцев, некогда оставивших их. И так как Нормандия, покрытая сильными племенами с севера, представляла более безопасности, чем какая-либо другая часть королевства. То народонаселение от берегов океана, отхлынувшее к центру Франции, возвратилось, так сказать, в свое лоно. Многие поселяне соседней страны покинули свои жилища, чтобы воспользоваться выгодами, которые обещали им в герцогстве Рольфа. Через несколько лет Нормандия сделала самой богатой и населенную провинцию Франции. Рольф приобрел любовь людей всех состояний образовал один народ из множества различных племен. Он возобновил разрушенные храмы, починил и умножил укрепления, покорил британцев и прокормил всех вельмор своими припасами, награбленными в Британии. Воссалы его поселились на своих землях, где строили замки и церкви, вокруг которых строились поселенцы. Эти средоточия земледелие земледелия ныне превратились в местечки, даже города, сохраняющие в названиях своих память о своих основателях и следы своего происхождения. Таковы, например, Танкарвиль, обитающие Танкарда, Геронвиль, Рольвиль, владение Рольфа или Роллона. Другие окончания местности скандинавского происхождения, всего чаще встречающиеся в Нормандии, на Ер, древнее Оур, Дёв, прежде Поэ, Дал, Бие и Гард, означающие остров, жилище, долину, деревню и ограду когда предания скандинавского язычества и народная вражда уступили времени и могуществу привычки, нортманы превзошли своих соседей, французов, и духовные приобрели большую власть над потомками тех нортманов, которые преследовали их с таким ожесточением. Духовные внесли с собой просвещение. Тогда начали возникать те многочисленные великолепные памятники архитектуры, которые уцелевшие или в развалинах делают и нынче Нормандию классической почвой средних веков. Монастыри, возродившиеся в одиннадцатом веке из развалин своих, фон Жумьеш и множество других, занялись образованием умов. И, наконец, после трех четвертей столетия умолкли молитвы, высылаемые к небесам об избавлении от ярости норманнов. Глава вторая Датские морские разбойники в Англии в 787-1048 годах. Между тем, как реки Франции в VIII веке принимали первые посещения пиратов севера, они выходили также на берега Англии.